Уж всего вывернул наизнанку. Нет там ничего, кишки одни. Голодно мне, мука мне. Как же нет? о чем же говоришь? Чем плачешь? Какими словами боишься? Какими кричишь во сне? Разве не бродят в тебе ночные крики? Глуховатый вечерний Барматалова, Свежий утренний взвиск,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 так гуняво гундосят заколдованные, побитые, скрюченные, с белыми вареными глазами, запертые в чуланах, с вырванной жилой, с перекушенной хребтиной. Так верный Пушкин твой корячился, аль Кукушкин, что вы имени тебе моем, Пушкин-Кукушкин, черным кудлатым идолом, взметнувшийся на пригорке, навечно сплющенные заборами, по уши заросший укропом, Пушкин обрубок, безногой, шестипалый, Прикусивший язык, носом уткнувшийся в грудь И головы не приподнять. Пушкин, рвущий себя отравленную рубаху, Веревки, цепи, кафтан, удавку, древесную тяжесть. Пусти, пусти! Что, что вы имени тебе моем? Зачем кружится ветер во враге? Чего? Ну, чего тебе надо, ну, Что ты жадно глядишь на дорогу? Что тревожишь ты меня? Скучно, Нина. Достать чернил и плакать. Отворите мне темницу, Или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Я здесь, я невинен, я с вами, я с вами. Весь мокрый, С головы до раскисших лаптей Бенедикт барабанил в двери красного терема, зная, что не впустят, нарочно не впустит. Заперлись на засовы, знают, чем взять. Лила, как только в августе льет. Бурным пенищем сопотоком, прочищающим дворы от мусора, от щепы, от очистков, мутная пена крутит ошметки и выносит под ворота на улочки вон из слободы.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 Не успел подхватить, сокровища чвакнулись в мусороборот, хлюпнули и поплыли, вертясь. А там уж и Кудеяр Кудеярыч сильными бросками с верхнего яруса один за другим посылал несравненные экземпляры на смерть. Бенедикт не стал ожидаться конца, конца не предвиделось. Приплюснутые рыльца пузыря и конкордии уже свесились из окошек, в ручонках пачки журналов, Теща маячила сзади, удерживая их за кушаки. Он понял, понял, это выбор. Нус, кого спасем из горящего дома? Он выбрал сразу Ижится. Укроп весь выпалали Семо и Авамо.